которая будет выплавлять сталь, не нуждаясь в коксе. Уже есть и металл, вот он на столе, полученный в этой печи». Выслушав Берия, раздраженный Сталин тут же велел соединить его с Анисимовым. Итог разговора читателю известен. Сталин, вопреки чаяниям Берия, не расправился с Александром Леонтьевичем, который, отшвырнув свои прежние соображения инженера, занял единственную спасительную для него позицию. Будет исполнена. Причем поступил так не из-за того, что утратил мужество. Нет. Из убеждения всей жизни, повторим это вновь, уже действовавшего автоматически чуть ли не силы инстинкта, превыше всего дисциплина, верность Сталину, каждому его слову, указанию. Да и Сталин, в свою очередь, не сомневался, что Анисимов Пусть он отрицал изобретение, когда оно шло, напирало снизу. Теперь лучше, энергичнее, кого-либо иного сделает все возможное и сверхвозможное, чтобы внедрить в промышленность способ лесных. И не тронул, не отбросил прочь Анисимова. К побледневшему лицу Александра Леонтьевича постепенно возвращалась обычная легкая коричневость. Близкая грозная опасность не увлажнила его лоб, Даже и легкая испарина не проступила у корней приглаженных светло-каштановых волос. Серебрянников скромно удалился, оставив Челышева и Анисимова наедине. На столе в беспорядке, словно после сражения, покоились две раскрытые папки с бумагами, относившимися к изобретению лесных, и косо растеленный в складках лист кальки, общий вид печи. Неодобрительно мотнув головой, Челышев договорил то, чего не отважился выпалить Сталину. «Если такие заводы начнем строить, без штанов будем ходить!» Анисимов ничего не ответил. Привычно потянулся к неизменной пачке друг, взял в рот сигарету, чиркнул спичкой и... Что такое? Огонек заходил, заплясал дрожавших его пальцев. Удивленный он, не прикурив, загасил спичку. Приказал пальцем не дрожать, но и следующая спичка тоже вибрировала в его руке. Глаза были ясными, небоязливыми, губы твердо сомкнуты, а вот руку била дрожь. Таким было первое проявление странной болезни Анисимова. Этого словно бы беспричинного, неотвязного сотрясения пальцев, с которым не совладала медицина. Прошло несколько дней с тех пор, как в министерство позвонил Сталин, и неизбежное свершилось. Анисимов пригласил Василия Даниловича в свой кабинет, протянул постановление Совета министров СССР, подписанное Сталином. Маленькие глаза академика побежали по строчкам – Он сразу узрел свою фамилию. «Челышеву объявить выговор и снять с работы». Что же этого он ожидал? Ну, теперь можно прочесть все по порядку. «Признать государственно важным изобретение инженера лесных. Электроплавка, исключающая доменный процесс». Министру Анисимову объявить выговор, Челышеву, ну это уже читано, далее указывались мощности и сроки, уже названные Сталиным, через 18 месяцев пустить завод, рассчитанный на выплавку полумиллиона тонн металла в год, приступить к выбору площадки в районе будущей Енисейской гидростанции, одновременно вести технологическую доработку. Ответственность возлагается лично на Анисимова. Особым пунктом изобретения лесных причислялось к строжайше секретным. Принять меры, чтобы сведения о его способе не просочились за рубеж. Совершенно секретным было и само постановление. Дойдя до подписи, Челышев хмыкнул, отложил бумагу. «Получил, значит, по шее. В чем могу и расписаться, если это требуется. А затем мы попрощаемся». Прощаться я с вами не собираюсь. Хочу просить вас, Василий Данилович...